Глава двадцатая. На пикник. Либерти уставилась на Юджина. «Чего, блин?» «Ну, чего. Спустимся на планету, прогуляемся, найдем Кельвина и...» «Ты так говоришь, как будто это не Клак, а какой-нибудь золотой мир. Ты вообще хоть знаешь, что там внизу?» «И все как обычно. Не думаю, что там найдется нечто, что меня удивит». «О, поверь, тебя ждет масса интересного. Куча новых впечатлений, гарантировано. «А что там на поверхности?» — заинтересовалась Марго. «Нет атмосферы?» «Почему? Есть. Дышать можно». «Тогда в чем проблема?» «Ну, принцесса, скажи мне, у тебя фобии есть?» «Ну...» — Марго задумалась. «Насекомых не люблю». «Каких именно?» «Да всех. Но пауков особенно...» Марго даже вздрогнула. «А как тебе паучок размером с собаку?» «Милые зверушки, от укуса которых через несколько минут можешь впасть в кому». «Не хотела бы я с такими встречаться». Марго поплотнее завернулась в свою кофту, будто это могла бы спасти ее от подобного паука. «Я тоже, но это не самое страшное. Есть там здоровенные змеи, душащие свою жертву, способные проглотить человека живьем. Есть растения, способные поймать тебя словно в сеть и затем медленно жрать, откусывая по кусочку». И это я еще молчу про всякие прелести, вроде сбрендивших дроидов и дронов, и кораблей, которые могут шарахнуть по тебе из бортового оружия. Ой, да ладно тебе пугать, видали и пострашнее. Как-то же люди там выживают и даже ценности выносят. Ну да, выживают, — кивнула Либерти. Вот только выживают они за счет того, что держатся одной большой группой. И все уже опытные, новичков клака не любят и наказывают за малейшую ошибку. «Если спустимся, нам там придется не сладко. И будет очень хорошо, если мы просто сможем оттуда выбраться». «Тебя послушать, это не планета, а настоящий рай для сада мазохистов», — улыбнулся Рика. «Думаешь, я преувеличиваю?» «Я там была, и мне хватило». «Ну вот, видишь, выжила ведь». Начал было Юджин, но Либерти его тут же осадила. «Выжила? Со мной было пятнадцать человек! Знаешь, сколько из нас вернулись? Трое!» Что ты тут вообще делала? Взяли заказ на одного типа. Он сюда отправился, я сел на поверхности. Вот мы за ним и прилетели. Но типа ты поймали? Убили. Вытащить его оттуда вообще шансов не было. Задание выполнили, смогли вернуться. Это главное. Да послушай ты. Это ты послушай. Нет у нас времени сидеть и ждать, пока этот Кельвин вернется. Еще далеко не факт, что он нам поможет. «Может, он никакой, или не согласится на наше предложение, и тогда придется еще кого-то искать». «И где-то искать другого спеца собрался?» «Не знаю. Тут на тортуге, на Хрусте, на Золотом мире каком-нибудь. Какая разница?» «Но не сидеть же без дела тут». «Да ну, а почему бы не подождать? Куда нам спешить, по большому счету? «Да хороняка там». «Что хороняка? У хороняки запасов жиротвы и воды хватит на год, а то и больше». Вот с бухлом, да, будет туго, но ничего, переживет. Да не в этом дело. А вдруг и корабля найдет способ до него добраться? А вдруг там объявятся чужие? А вдруг опять нарисуется ВКС? Сколько мы тогда будем вынуждены сидеть? В систему ведь не сунешься. Да брось, чего там чужим или ВКС делать? Ну, ВКС там долго обретались. Почему мы, как ты думаешь, туда не летали? Координаты крейсера у нас давным-давно были. Да я... Начала была Либерти, однако Рика их прервал. Пока Юджин и Либерти спорили, Рика какое-то время прислушивался к доводам одной и аргументам второго, а затем отвлекся. На слишком уж повышенных тонах начал идти споры довольно громко. Это начало привлекать внимание других посетителей небольшого кафе, где они сидели. Большинство, бросив быстрый взгляд, отворачивались, но один, будто услышавший нечто знакомое, вернулся и принялся разглядывать всю компанию. Рика это не понравилось. Тип был вполне обычный, не выглядел каким-то бандитом или разбойником, но Рика прямо-таки чувствовал, что этот мужик ловит каждое слово, которыми кидают друг друга спорщики. «Ну хватит! Вы разорались так, что вас полстанции слышат!» Бросил Рика. Юджин и Либерти тут же замолкли. «Делать что будем?» «Ждать!» «Я считаю, нужно как можно быстрее найти этого Кельвина, и дальше либо улетаем с ним, либо ищем другого спеца». «Марго?» «Не знаю. Понимаю, что сидеть и ждать с моря погоды бессмысленно, но и на планету после того, что о ней рассказал Либерти, мне спускаться не хочется. Сам-то что скажешь?» <сасыпаешь> «Я за предложение Юджина». «Решено!» — быстро бросил Юджин. «Два за, один против, один воздержался». «Охренеть!» возмутилась Либерти. «Слушай, я не против поискать спеца на станции. Давай попробуем, тогда Кельвин нам нафиг не упал». «Не пойдет. Если кто и сможет нам помочь, то это он, настоящий гений своего дела, а остальные — просто трата времени». «Тогда ты сама должна понимать, что выбора у нас нет». «Плюс мало ли, где там это, его артель застрял. Может, им помощь нужна». «Ага, мы прямо бравые спасатели, всегда готовы помочь страждущим». Ну, в данном случае, <смех> да. Ладно, значит, нужно готовиться. Да что там готовиться? Стволы взяли и полетели. Ага, и лоб зеленкой тогда сразу намаш Охренительно, ты готовишься. А что? То, что нужно купить местные аптечки от яда тварей, что на клаке живут, оборудование какое-никакое нужно. Это какое? Заинтересовалась Марго. Чтобы можно было удаленно взять под контроль какую-нибудь турель. «Я бы еще мини-дрон взяла, с ним попроще было бы». «Ты ж говорила, что дроидов не...» «Говорила. Но то дроиды, а мини-дрон весит от силы три килограмма. И с его помощью можно местность разведать, прощупать все. А вырубиться? Эй, хрен с ним. Подошли, подобрали, в рюкзак кинули и все проблемы». «Ладно, раз ты в курсе, что надо на клаки, тогда иди за покупками. Рика, иди с ней, а мы с Маргона Ракот, подготовим его к посадке». «Нет, ну ты определенно дурак!» Возмутилась Либерти. «Я кому рассказывала про буре, Про то, что вся электроника может отключиться. Если мы сядем на клааку, то твой ракот оттуда может попросту не взлететь». «Да что ты рассказываешь? А остальные как спускаются и поднимаются?» «Шаттлами. Тут есть специальные корабли, которые возят добытчиков на планету, а затем забирают их и трофеи». «Им все эти бури клаки и нипочём?» «Вроде нет». Но это куда лучше, чем лететь на своем корабле. Ладно, уговорила. Так что делать-то будем? Сначала купим все необходимое, потом найдем пилотов, которые согласятся нас довести до нужной точки. Ну не переживай, думаю, уже завтра мы отправимся вниз. Собрались все лишь поздно вечером на борту Ракота, в его кают-компании. Стол был буквально завален покупками. Тут были и аптечки, и пайки, и всевозможная амуниция, девайсы, приспособления. все то, что, по мнению Либерти, должно было им помочь на поверхности Клаки, позволило бы увеличить шансы на выживание. Юджин деловито готовил оружие. Набивал магазины, проверял обвес, заряжал аккумуляторы. Впрочем, с последним, как оказалось, Юджин погорячился. Когда он притащил несколько аккумуляторов и принялся по одному вставлять их в паз на энерговинтовке, Либерти подняла глаза, поглядела на Юджина как на юродивого и поинтересовалась. «Ты ведь помнишь, что я тебе говорила про электромагнитные бури?» «Помню. Я ведь ещё склерозом не страдаю». «Зато, видимо, уже началась деменция». «Чего?» «Из-за бури электрооборудование не работает». «Да помню я, помню. Чего привязалась?» Ты сейчас на вылазку энергопушку готовишь. Зачем? Э, ну. Такий маразм? Ладно, втупил. Но тем не менее, попадем мы в бурю или не попадем, это еще под вопросом. А вот плазменная винтовка может очень даже пригодиться. Если попадем в бурю, аккумуляторы разрядятся. Это будет просто груз, который ты из жадности будешь вынужден таскать на себе. Это если попадем. И вообще, я не один такой. Он, Рик, свой пистолет тоже берет. Я без него никуда. Пистолет килограмм даже не весит», — резонно заметила Марго. «А вот ты, Юджин, действительно эту бандуру напрасно собрался тащить». «Так, мне ее тащить или вам?» «Тебе, конечно». «Вот и отстаньте, не ваше дело вообще». «Ха, как скажешь», — вздохнула Либерти. «Так, разбираем аптечки. Запасная в рюкзак, основная на пояс, чтобы под рукой была. Вот эти браслеты на руку цепляйте. С их помощью можно вызвать шаттл. Вызывать нужно на открытой местности, ну и, понятное дело, чтобы там было достаточно места для посадки». «А чего с шаттлами? Удалось решить?» «Да, завтра на планету летят только пять, в наш сектор два. На одном два места и на втором». А «Почему мы на двух летим, а не на одном?» «Сказал же, мест нет!» Надо было на втором все четыре забить. «Слушай, раз ты такой умный, раз чего-то не нравится, я сейчас отменю бронирование и сам ищи такси». «Да ладно, ладно, успокойся. Просто не понимаю, почему нам придется лететь на двух разных шаттлах». «Потому что они тут не по расписанию летают. Как нашлось достаточно народа, так и летят. Вот в один вас с Рика вписала, в другой себя и Марго». «А чего так?» Теперь уже удивился Рика почему не допустим мы с тобой а юджинс марго а если что то пойдет не так и вы вдвоем останетесь вот поэтому на места я забронировала в шатле с демонтажниками их целый отряд цепят район будут работать а мы рядом поболтаемся если вы где то дальше сядете доберетесь до нас заберете и тогда уже пойдем туда куда следует ну в целом разумно а кстати куда следует это далеко в соседний сектор а в километрах это сколько Не знаю, десятка два. О, а поближе ничего не было? Ничего. Или ты думаешь мне охота по клаке пешком лазать? Да кто тебя знает. Ладно, во сколько вылет? В пять утра. Во сколько? В пять утра по времени станции, так что давайте собираем вещички, чтобы все было наготове и заваливаемся спать. Завтра будет трудный день. Конечно же, они проспали, и что удивительно из-за Либерти. Она встала первой, заняла уборную и не желала оттуда выходить, из-за чего собрала в очередь всех остальных. По большому счету она единственная, кто успел привести себя в порядок. Остальные из-за возникшей пробки собирались наспех. К шаттлам они успели добежать буквально уже перед стартом, когда те начали прогревать движки, и то только потому, что решили не облачаться в скафы. Рика настаивал на дополнительной защите, однако Либерти и Юджин его предложение отбросили. Двигаться в скафе по поверхности будет крайне неудобно. Слишком он уж тяжел и неповоротлив. И пускай это не особо чувствуется из-за экзоскелета, на базе которого их боевые скафы и созданы. Однако батарея — вещь не вечная. И что делать, когда она сядет? Тащить скаф на себе? — Да нам батареи надолго хватит. Ну, можно запасные взять. Не сдавался Рика. — Нет уж, будет тяжело и неудобно. Плюс, если попадем в бурю, скафы вырубят, батареи разрядятся. Так что бронежилеты, шлемы, защитная копировка — наше все. Этого вполне хватит. Там важна мобильность и скорость, а от местных тварей тебя скаф не спасет. От некоторых нужно только убегать, и в скафе ты этого не сделаешь». и аргумент показался весомым даже Рика, и он прекратил спорить. Собственно, именно благодаря тому, что одеты они были не в скафы, до порта вся четверка просто бежала и таки успела. Первым в двери шаттла вскочил Юджин, следом Рика, успевший бросить взгляд на соседний корабль, куда загрузились девушки. «Какого хрена вы творите? Что, не знаете, во сколько отправка? В следующий раз не буду ждать, подниму шаттл и хрен вам, а не перелет!» Пролаял в громкоговоритель пилот. «Ну, прости, дружище, проспали малость!» Под неодобрительными взглядами других пассажиров, которых было всего-то человек восемь, старатели расположились на свободных местах. Шаттл содрогнулся. В какой-то момент желудок Рика подскочил к горлу, а затем резко опустился вниз. Верный признак, что шаттл вышел из зоны искусственной гравитации. На экранах, закрепленных под самым потолком, появилось изображение удаляющейся станции и приближающейся планеты. Что, добро пожаловать на Клааку? – буркнул Юджин. Еще не добро, и еще не пожаловать. Вот как сядем, тогда уже да. – Кмыкнул Рика да поплёй не хватало еще проблем до посадки он как в воду глядел. первые признаки того что все идет далеко не так как хотелось бы начались когда шатл вошел в верхние слои атмосферы его начало ощутимо трясти разве так должно быть я на шатлах мало летал не должна Место рика ему ответил лысый мужик баюкавший на коленях устрашающего вида дробовик похож буря начинается И что, мы не сядем? Ну почему? Если буря только начинается, сядем. Правда, сразу придется искать место, где бурю можно переждать. А шаттл? А что шаттл? Он нас высадит и улетит. Куда улетит? Так на станцию. Куда же еще? А нас кто забирать будет? У тебя же вен, браслет. нажмешь, прилетит. Вы же ему оплатили в два конца дорогу. Новенький, что ли? Да. А, ну тебе, может, вызывать и не придется. Он растянул лицо в угрожающей улыбке и хмыкнул. <смех> «Оптимистично». «Так, господа, есть для вас печальные новости. Внизу уже буря в самом разгаре, а яхты чертовски ловкий, но посадить шаттл не смогу. Так что летим в квадрат 17-2, там вроде тихо». «Это далеко от нашего места посадки?» <смех> «Так, <смех> прилично». <смех> нам такое не катит». Юджин поднялся со своего кресла и пошел к кабине пилота. «Эй, ты куда?» Попытался остановить его лысый, схватив за рукав. «Отвянь!» Юджин вырвал руку и продолжил шагать к кабине. Внутрь он попал беспрепятственно, рухнув на место второго пилота. «Эй, ты кто такой?» Бросив на него быстрый взгляд, спросил пилот. «Пассажир, которого ты должен довести до места!» До какого места не видишь, буря же!» А второй шаттл что с нами стартанул? Да, впереди летел. Ну так ты давай за ним, ты же ловкий. Но они бессмертны же, ты чё, мужик, сдохнуть хочешь? Лично я нет. Сейчас шаттл вырубится, и мы вмажемся в клаку так, что мокрого места не останется. Но тот шаттл ведь летит, он не поменял курс. Если поменял, давай за ним. Да черт его знает, сканер уже барахлят, я его не вижу. Ну сам как думаешь, он сел бы в бурю? Бочка что ли? Да не в жизнь. А куда бы он сел? Как и мы, ушел бы в соседний квадрат. Он единственный чистый. Уверен? Да сто процентов, мужик. Я чего, дружбана своего не знаю. Ладно, давай тогда в этот квадрат. А что такое? Друзья на том борту? Да. Да не переживай, наверняка состыкуетесь еще. Бочк точно в буре бы не сел. Поверю на слово. И шатул резко развернулся и начал облетать по большой дуге огромную серую тучу которая, как казалось, опустилась до самой поверхности планеты, закрывая собой там все. Юджин глядел на экран и видел, как тут и там в этой туче проскакивают разряды молний. Да, не хотелось бы сейчас оказаться там. Он искренне надеялся, что второй шаттл, на котором летели Марго и Либерти, так же, как и их корабль, отклонился от курса и пошел на посадку в безопасном месте.